Глава девятнадцатая. Разборки. Оставшиеся дни лета я занимался двумя вещами. Работал в мастерской и развивал тело. В мастерской возился с материалами, делал защиту от пуль, дособирал различные ювелирные украшения. Тело же требовало особого подхода. Во-первых, требовалось взять его под контроль и научиться жить с новыми силами. Вылезли и другие минусы. Как-то я ехал на машине, засмотрелся и взгляд прибавил резкости, да так, что периферийное и боковое зрение отключились, и я чуть не врезался. Во-вторых, я реализовал генетический потенциал, но не физический, который продвигается за счет банальных тренировок. Поэтому и потел каждый день, выделяя на это 2-3 часа вместе с этим росли и мои способности алхимика в здоровом теле много силы как говорится а мое тело вышло на новый уровень да и чистол алхимические нагрузки когда я каждый день печати накладывал тоже свой вклад вносили Не побоюсь с уверенностью заявить, что я сейчас силен настолько же, как в лучшие годы прошлой жизни. Не забывал я наведываться в гости к Гвоздевым, у которых дела шли тихо-мирно, до сегодняшнего дня. О проблемах я узнал случайно. Популярность Ольги набрала обороты, клиентов стало много, и она теперь брала по три человека в день, когда Сергей не работал. У того был график два через два, женщина зарабатывала в разы больше, что смущало ее мужа. Но куда деваться, она целительница, а он обычный рабочий, разница в доходах закономерна. Раньше они были на одном уровне, кстати, как я узнал, одаренные это не то чтобы редкость, в столице они в любой больнице есть, почти, разве что в самых простых нет, только речь про слабых одаренных. Сильный, дефицитный товар. Будучи слабо одаренной, Ольга получала чуть выше, чем обычная медсестра. Но и результат она давала не то чтобы много. Диагноз поставить, каплю здоровья прибавить. Вот и все. Могла я посильнее что сделать, но максимум раз в пару дней. Что само по себе неэффективно и к большим заработкам не ведет. Потом в их доме появился я, создал беседку для медитаций. Изначально идея была помогать Ольге восстанавливать силы, но, наверное, тогда тот же принцип, что и в случае физических тренировок сработал. Чем выше нагрузка и лучше восстановление, тем быстрее мышцы растут. Так Ольга перешла в разряд средних по силе целителей, которые за раз и ворю убрать могут. А это уже совсем другая востребованность. И деньги. Надеюсь, у них из-за этого скандала не возникнут. Проблемы вот возникли. Я сидел вечером с Сергеем у них во дворе после очередного долгого дня. Когда он отвлекался на сына, то украдкой писал в телефоне сообщение Кате. София телефон ей передала, поэтому мы теперь могли связаться почти в любое время. Если быть точным, то тогда, когда у обоих связь ловила. «Слушай, Эд, обратился ко мне Сергей, — ты вроде получше нашего должен разбираться. В чем? — спросил я, смотря на то, как мужчина пытается удержать отчаянно вырывающегося карапуза, который хотел залезть папочке на голову. «Политики!» «Сомнительное утверждение. Но что тебя беспокоит?» «Да всякое разное, говорят». «Что именно?» — заинтересовался я. «Что князь наш не так хорош, что людей притесняет. Страну к развалу ведет». «Да? А как именно притесняет? И как именно ведет?» «Я не знаю, поэтому и спрашиваю. Погоди, ты ведь откуда-то эту идею взял? Кто-то сказал, да?» «Да, мужики болтают», — отвел он взгляд. «А эти мужики конкретику не говорят?» «В газетах пишут». «Что пишут?» «Всё, всё, сдаюсь!» Нервно хохотнул он. В этот момент к нам подошла Ольга. Поцеловала сына, спросила, о чём болтаем. получил ответ, что особо ни о чём. И ушла провожать клиента, который как раз из дома вышел. «Так значит, князь, хороший?» Спросил Сергей. «Я глянул на него, думая, как ответить». Что значит «хороший»? Хороший для кого? Для Белогрудовых наверняка очень нехороший. Для Атамановых, которых он вырезал, еще хуже. Настоящие щадия ада. Для распространителей наркотиков тоже. Но стоят ли оценки перечисленных, чтобы воспринимать их всерьез? «Мир настолько сложен, что что бы ты ни делал, всегда найдутся те, кто осудит Как по мне, князь навел порядок и сделал жизнь в стране лучше. Ты так не думаешь?» «Если правда подумать», — тут он хмыкнул, — «то в твоих словах есть доля истины. Тогда непонятно, почему люди говорят». Я хотел расспросить, что там говорят, но со стороны улицы раздался возмущённый голос Ольги. «Пошёл вон!» — кричала она. «У калитки я оказался раньше, чем успел в полной мере осознать происходящее. С той стороны находилась Ольга, живая, здоровая и очень злая. Также там стоял мужчина, не тот, которого она лечила, крепко сбитый, лысый, в кожаной куртке с когда-то сломанным носом. «Уважаемая», — говорил он, — «не надо горячиться, а то всякое может случиться». Приехал этот тип на дорогой иномарке, у которой стояли еще двое мужиков, с наколками, тупыми рожами и массивными кулаками. «Оль!» – подошел я. «Тебя обижают?» «Раздражают!» – зло бросила она. «Ты кто будешь?» – глянул я на мужика. «Тебе сразу ноги переломать? Или как?» «Чего?» Его брови сошлись у переносицы. «Это шутка?» «Эдгард, давай без трупов только», — посмотрела на меня Ольга. «Не рядом с домом». «Что им надо?» — спросил я у нее. «Предлагают крышу». «Серьезно?» — осмотрел я по новому мужчину. «Так ты бандит». «Я уважаемый человек», — подобрался он. «А не бандит. Фамилия есть у тебя? Уважаемый». «Зверь внутри уже успел оценить противника. Пустышка. Обычный человек. Что примечательно, я не чувствовал ярости или гнева. Спокойную решимость разрулить проблему. Так или иначе. Рядом со мной стал Сергей, заслоняя жену. Если я на фоне быков смотрелся щуплым парнем, то муж женщины мог с ними на этом поприще посоперничать». «Мы в ваших услугах, не нуждаемся. Валите отсюда», — сказал он им грубо. «Ну зачем же вы так? А вдруг что случится? У вас же маленький ребёнок!» Шагнув вперёд, я ударил ступнёй ему под колено. Мужика подвернуло. Раздался хруст, и он рухнул на землю. «Дёрнитесь!» — припечатал я взглядом группу поддержки. «Убью!» «Сука!» Заорал не сразу сообразивший, что произошло крышеватель. Когда один из двоих дернулся и полез за пистолетом, я прыгнул к нему. Раньше, чем он успел выхватить оружие, перехватил его руку. Небольшое усилие, и его запястье выгнуто так, как не предусмотрено природой. Второй меня ударил и даже попал. Удар пришелся в голову, но я и правда стал сильнее. Выглядела эта попытка жалко. Понял это и мужик. «Ты только что напал на аристократа!» Пояснил я ему. «А твой дружок пытался достать оружие. Повернул я отобранный пистолет. С точки зрения закона, я могу их убить прямо здесь и сейчас, заявив, что это была самооборона». «Простите, господин!» Проблеил он. «Осознали! Исправимся!» «И забудете дорогу сюда!» «Забудем!» — пообещал он. «Но ты не спеши! Под кем ходишь? Кто вас, Недоумков, сюда послал?» Раздался характерный звук, когда кого-то бьют. Обернувшись, увидел Сергея, который стоял над вырубленным бандитом. Рядом валялось оружие. «Хотел выстрелить мне в спину? Моя промашка! Нельзя так подставляться!» «Что происходит?» — раздался чей-то голос из соседского забора. «Ольга, что такое?» Над забором выглянула голова старушки. Всё в порядке, ответила женщина. Вопрос уже улажен. Я милицию вызвала, предупредила старушка. Не делай это, когда такое творится. Э-э, забеспокоился уцелевший мужик. Не надо милицию. Надо, глянул я на него. Вы на аристократа напали. Забыл? Лучше с милицией разбирайтесь, чем со мной. Может, договоримся? предложил он. «Как?» – заинтересовался я. «Не в плане того, чтобы согласиться. Просто интересно, что он предложит». «Никаких договоров! Я с вами еще по-своему разберусь, уроды!» – прошепела Ольга. «Угрожать мне вздумали!» При этих словах она сначала наклонилась над тем, у которого нога сломана, и что-то сделала. Потом шагнула к тому, у которого рука сломана. Он валялся рядом со мной и не рисковал шевелиться. Но когда Ольга двинулась к нему, попытался уползти. «Неудачно!» «Будете до конца дней импотентами ходить!» злорадно пообещала женщина. После этого третий мужик развернулся и побежал, бросив и подельников, и машину, и здравый смысл. «Господи, боже мой!» спряталась старушка. «Страсти-то какие! Послал! Бог соседей!» Милиция приехала быстро, минут через пять всего. К этому моменту ничего особо не изменилось. Ольга в дом ушла, к сыну, а мы с Сергеем присматривали за двумя неудачниками. Я ищу и того, который в сознании был, расспросил, кто они такие и кто за ними стоит. Много нового узнал. «Спасите!» – заорал мужик, когда менты приехали. «Ты охренел?» – шикнул я на него. «Что здесь происходит?» Выбрались дядечки в форме и сразу к оружию потянулись. «Меня зовут Эдгард Соколов. Давайте без резких движений, господа. Все равно не поможет». Испытание Медведевых дало свой эффект. «Я не чувствовал той ярости, которая помешала бы себя контролировать. Если честно, то я и вовсе не злился. Насилие было четко выверенным и осознанным, с пониманием, что я и для чего делаю». Не угрожай они, тем более ребенку, может, и ушли бы отсюда целыми. Но за такое я был готов карать со всей холодной яростью. «Документы есть?» – нахмурился милиционер. «В машине лежат. Позволите». Офицер кивнул, не спеша что-либо предпринимать. Я сходил за документами, показал их, но... По-хорошему, они должны были забрать бандитов и свалить, но что-то не так пошло. У меня сложилось впечатление, что милиционеры и вовсе узнали этих типов. Узнали и не горели желанием забирать их. «Какие-то проблемы, офицер? Вы, кстати, не представились. Из какого участка будете?» Офицер посмурнил еще больше и все же принялся за работу. Бандитов запаковали в наручники и загрузили в машину. На переломы они не обратили внимания. Также они допросили бандита, который в красках рассказал, как его ведьма прокляла. За ведьму они уцепились. К этому моменту еще соседи вышли. Ну и рассказали, что Ольга целительница. «Прием? Ведет?» Спрашивал милиционер, поглядывая на меня. Ну и на Сергея. «Ведет, ведет!» — кивал отряд старушек. «Постоянно к ней кто-то ездит!» «Незаконная врачебная и предпринимательская деятельность, получается!» — вынес вердикт мужчина. «Это проблема?» — вышел я вперед. «Посмотрим», — ответил он неопределенно и поспешил свалить, прихватив бандитов. Мы проводили их взглядами. Старушки причитали, перетирая между собой увиденное. «Старые кошелки», — прошипела Ольга, которая прекрасно слышала весь разговор, когда мы зашли во двор. «Пусть еще раз сунутся со своими болячками». «Что теперь делать?» — глянул на меня растерянно Сергей. «Надо ехать в столицу! Надо ехать в столицу!» — раздраженно передразнила нас Ольга. «Пойдем в дом, там обсудим», — сказал я. «Что за мир такой? То одна проблема вылезет, то другая». Ночевать и остался у Гвоздевых. Так, на всякий случай. Утром Сергей еще взял выходной, чтобы провести время с женой. Я же с утра поехал в адвокатскую контору, узнавать, что именно мы нарушили, когда Ольга принимала больных. Оказалось, что многое. Лечить без медицинского образования нельзя. Это раз. Не быть приписанным к больнице одаренным тоже нельзя. Это два. Брать за это деньги идет по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Это три. Чем это грозит? Спросил я адвоката. «Честно?» «Да как договоритесь?» «Вы намекаете, что можно откупиться?» «Конечно! Тем более вы же аристократ!» «А вы случаем не знаете, что нужно для открытия больницы или, скорее, частного кабинета?» «Помещение, оборудование, много денег и связи в ассоциациях!» «Улыбнулся он. Что за ассоциации?» «Врачей и одаренных. Это две разные ассоциации. У них свои порядки». «Спасибо за наводку!» «Ещё вопрос. В случае чего вы сможете представлять меня и мою знакомую?» «Разумеется! Вот моя визитка!» – протянул он мне карточку. «Если будут проблемы, звоните в любое время дня и ночи. Благодарю». Из юридической конторы поехал обратно к Гвоздевым, чтобы обсудить вопрос. Приехал как раз вовремя. Милицейский Бубик вывернул на улицу к их дому и опередил меня совсем немного. «По какому вопросу?» – вышел я из машины и сразу направился к ним. «Вы здесь живете?» — осмотрел меня мужчина. «Это мой дом. Кто вы, из какого участка и по какому вопросу приехали?» «По вопросу незаконной деятельности». «Отлично. С этим вопросом обратитесь к моему адвокату». Протянул я визитку, которую недавно получил. «У нас приказ задержать», — нахмурился мужик. «Кого же?» «Целительницу». «Обойдетесь. Вы препятствуете закону. Я аристократ. Вызывайте гвардейцев, если хотите решать вопрос по закону». С точки зрения закона меня могли задержать только в случае какого-то явного преступления. Если бы я стоял окровавленный на горе трупов, тогда да. Хотя не факт. Побоялись бы подходить в этом случае и прислали бы спецотряд. Нелегкая услуживых служивых работа. «Послать меня они не могут. Отодвинуть в сторону или забрать в участок тоже – это в силу неприкосновенности аристократического сословия. Я ждал, что предпримет офицер, но ситуация сама разрешилась. К нам подъехала еще одна машина, откуда на костылях выскочил вчерашний знакомый. Он остановился, переглянулся с милиционером, и тот отошел к нему. Они о чем-то переговорили, а потом служивые взяли и свалили». «Господин Соколов!» — обратился ко мне загипсованный. «Могу ли я обратиться к уважаемой Ольге?» Калитка открылась, и наружу вышла упомянутая Ольга, у которой за спиной маячил Сергей, бросая недовольные злые взгляды. «Ольга, смилуйтесь!» — заорал мужик, увидев женщину. «Верните достоинство! И мне!» — крикнул второй мужик, который тоже из машины выбрался. Это тот, которому я руку сломал. Он не рискнул подходить, так и остался у тачки». «Ещё чего?» – возмутилась Ольга. «Я вас, придурков, сейчас так прокляну, что до конца жизни жалеть будете, как женщине и ребёнку угрожать». «Мы всё поняли и раскаялись!» «Если бы не гипс, мужик бы точно на колени упал». «Мда, что за фарс? Неужели Ольга и правда их мужской силы лишила? Если так, то она, хотел сказать, опасна, но здесь нечто большее». Коварно, жестоко и опасно. Ух. С бандитами в итоге сошлись на том, что они заглянут через неделю, и если будут хорошо себя вести, Ольга снимет проклятие. При этом она пообещала, что если они рыпнутся или появятся в поле ее зрения, то и вовсе у них отвалится что-то важное. «Ты правда это можешь сделать?» спросил я, когда мы вернулись в дом. «Могу», ответила сухо Ольга. «Чего милиция хотела?» «Докопаться за незаконную коммерческую деятельность». Я проконсультировался с юристом. «Мы и правда нарушили несколько законов». «Я нарушила, ты хотел сказать», — хмыкнула она. Сергей в этот момент молча делал чай и намазывал на батон толстый слой масла с мёдом. Верный способ успокоить Ольгу. «Что хотел, то и сказал», — буркнул я. Ольга ничего не ответила. Через два бутерброда она подуспокоилась, и я предложил то, над чем сегодня думал. «А ты не хочешь открыть свою больницу?» «Шутишь», — бросила она на меня взгляд. «Нет, помещение найдём, все расходы я оплачу». «Во-первых», – перебила она, – «у меня ребенок, и я не хочу работать на полную ставку. Во-вторых, это слишком сложно». «Во-первых», – ответил ей Евтон, – «никто не заставляет работать на полную ставку. Будешь сама себе хозяйкой. Во-вторых, любые сложности решаются, было бы желание. Ты ведь и так этим занимаешься. Почему бы не делать то же самое официально и на чуть более высоком уровне?» «Ах», – вздохнула она. «Мне кажется, это хорошая идея», – вставил Сергей. «Ты ведь любишь лечить людей». «И что, предлагаете мне превратиться в частную клинику, которая будет выжимать деньги из граждан?» «Оля, откуда у тебя такие мысли?» – удивился я. «Неудачный опыт», – хмыкнул муж, за что получил злой взгляд в ответ. «Всё, всё, молчу». «Мне кажется, над этим стоит всерьёз подумать». «Пока только подумать», — поспешил добавить я, видя взгляд Ольги. «Мне сказали, что надо вступить в ассоциацию врачей и целителей». «В гробу я их видела». «Эммм...» «Такой реакции я не ожидал». «Неудачный опыт», — покачал головой Сергей. И на этот раз Ольга потянулась за кружкой, чтобы кинуть ею. В ответ на это муж быстро выскочил в коридор. «Приколистый, блин». «Ты принципиально не хочешь?» — уточнил я. «Меня обучали в монастыре на медсестру, то есть человека с минимальным набором знаний. Если бы не дар, который у меня открылся, так бы я всю жизнь таскала медицинские утки до да драйла палаты». Чтобы вступить в ассоциацию врачей и вести медицинскую практику, нужно быть врачом. Для чего нужно отучиться и получить образование врача, а не монастырской медсестры. С одаренными еще хуже. Эти высокомерные снобы требуют взносы каждый год. Меркантильные уроды. «Все так плохо?» «Хорошего я про них не могу сказать. Тогда повторю вопросы. Ты принципиально не хочешь этим заниматься? А если я помогу?» Как? Найду подходы к ним. Да и взносы не проблема. Ты ведь на управление учишься, так? Спросила она, глядя на то, как муж тихо возвращается на кухню. Должен знать, что для клиники нужно помещение. Да непростое которое будет соответствовать стандартам. Это ремонт плюс проверки, а значит и взятки. Еще нужно оборудование, которое тоже не копейки стоит. Можно и без него, но тогда это будет не клиника, а частный кабинет. Что... Тоже вариант, кстати. Взносы в ассоциации, налоги. В итоге получаются приличные суммы, которые нужно откуда-то брать. Откуда? Из кармана пациентов. А я не хочу быть настолько привязанной к деньгам. Прости, но относительно других целителей ты на каком уровне? Выше среднего. Уже выше среднего. Хотя раньше говорила, что на среднем уровне. И можешь еще вырасти? «С этим сложно, мне не хватает образования», призналась она и нахмурилась, поняв, что этот аргумент играет на моей стороне. «Вот видишь, как удачно складывается. Поступишь куда-нибудь, подучишься, станешь полноправным врачом, как целитель, вырастешь. И забуду про семью, ага», горько хмыкнула она. «Никуда мы не денемся», возразил Сергей. «Всегда рядом будем». Она улыбнулась мужу и погладила его по руке. Все же они не только ругаются, но еще и любят друг друга. «Надо думать», — в итоге сказала она. «Могу разузнать, что и как». «Не надо», — покачала головой Ольга. «Если и заниматься этим, то сама разузнаю подробности. Как решу что-то, сообщу. Только не торопи меня с этим». «Как скажешь». На том и договорились.